Пить. Если вытянуть крыло вперед, то когда пойдет дождь, вода при перепонке будет стекать в рот. Какое крыло? На левом я лежу, на правом нет перепонки. Жаль, какая идея пропала, какая разница, дождя все равно нет.